Глава 15 Приближе осени Роняет семена усталый сад, Сидеют лютики, чернеют вишни. Сгибаясь яблони под тяжестью наливов, Ведут к земле замшелые рога, Клонит коробочки табак, Острее пахнет мята. Предвестники осенних холодов Ершатся у калитки желтые шары, крапиво сатанеет, От черноплодки языки синит. «Баб, баб, смотри, я умер! Баб, смотри!» И высунешь язык лиловый. «Уйди с меня, сразь божья, сарацин!» Часы идут. Воздушные ямы временной, безвременный поток. Река забвения течет за поворот и исчезает, а время тает, капает с крыльца. И небу паром возвращает, забрав живую влагу, сытая земля. Курган растет из мертвых трав. За слоем слой, за годом год, покорно принимая смерть. Закат, восход, тик-так, чтобы врожденье воскресить. Часы идут. Гидромедцентр обещал дожди. Когда-то с папой из картонки вырезанный круг, В нем дырочка для проволочных стрелок. Куда захочешь, открути. Вперед — Москва, зима, горячая вода, Назад — все живы. Часы идут. Гидрометцентр обещал дожди. Назад, вперед — песком посыпана тропинка. Вперед иди, назад иди, и колесо, Когда дядь Женя сашки велик чинит. Седлом перевернув к земле, крути назад педали, сколько хочешь, но время прокрутить назад нельзя и задержать нельзя, как будто время жмет педали за тебя. И килограммы времени, вагоны, баржи, волгодоны плывут рекой в назад, как будто дамбу времени открыли, как побегут, наверное, все. И старики обратно еле-еле, скрипя костями, временем пойдут, все задом наперед, потом быстрее, быстрее, меньше, меньше, и вдруг исчезнут навсегда. Когда исчезнут старики, кто будет суп варить, за электричество платить и верить в Бога? Кто будет дома ждать, когда исчезнут старики? Все дети повзрослеют, состарятся, устанут, Захотят исчезнуть, как они. Как ветер, развернувшись в спину, засвистит. Печные трубы втягивают дым, Добжанского кота за хвост в назад. Беги, где жив, беги от страшной смерти, Брысь и бойся, сторожкой своего убийцу обойди. Беги от времени в котенка, И папа жив, и сигарету папы в пачке снова десять, Хоть новый блок не открывай. И скажешь человечку в белой шляпе, «Дядька, стой!» И Васька жив, и шарик Сашкин лает, И папа с мамой больше не умрут. Но в настоящих на стене часах Секрета нет часов картонных. Часы идут. Гидромедцентр обещал «Не жди». У Василевских раньше в вечер зажигают на веранде свет, и телек смотрит, и синий огонек в огромной темноте горит. Меняют по-соседски блюдцы. Им тетя Люба принесет под вечер выходных гостинцев городских, каких-нибудь конфет-пирожных. Они не знают, чем вернуть, и блюдцы все лежит, лежит, пока она в обед огромной кучей тирунов нажарит и он бежит с горячей горкой в блюдце угостить, и снова можно блюдце с угощением ждать. Хоть не носила бы она. Да ба, чего? За воздаяние подают. Часы идут, и лето с бабой можно пережить, когда зима потом, и папа с мамой, и Москва. В гостях у бабы посмотреть, в гостях у сказки — Скорей ненужный день до вечера дождать. Ненужный день, который можно запросто не жить. Продленка, скучный мертвый час. Часы идут, а ты все ждешь, когда же кончатся они. Снег розовеет за окном стеклянно, снежинки мельтешат, метель. На подоконнике из желудей родителям подарки, и тускло лампочка горит. Темнеет так, как будто не светлело, по небу не понять, в каком часу зима, и всех уже забрали, всех, и снегом замело следы к воротам, и саночки стоят совсем одни. Часы идут все дольше, дальше, вперед от тех, кого ты ждешь, вперед без них, толкают в спину, тик-так, вставай. Тик-так, иди обедать, ужинать, ложись, вставай, иди. Живые хитрые часы крадут часы, не любят, чтобы их ловили, не любят, чтобы кто-то видел, как идут, как быстро доедают выходные, счастье, как горе медленно жуют. «Егда земной тлену предадуть!» От тело душу ангелу Господня в небо вознесуть Единородному царю, и все то там забудешь Всех не встретить, мам и пап, то тебя. Чего ты думаешь, встретить, да? Бревно горить тепло даёть, Из пепла печь не топить. Убил, зарыл, и больше не увидишь, понял? Больше не увидишь никогда. Чего ты смотришь шпуднем на меня? Гвождя же лалку и него бьешь, перекрестись, Господь-то, детку, слышать, А вось споткнется баб шею завернеть. Чего ты стал, тоска зелена? До дел ноги не идут. А че бы делать? Чего? Чего уж тут поделаешь-то что теперь? Он отошел к крыльцу, сел на ступеньку, Отодвинув коврик, с него посыпалась труха. Сама так говорит, овры, овны купить, а стелет. Трушье промокнет в дождь и чавкает водой. Так угол завернет, что, правда, шею сломишь. Сама споткнется об него и скажет. Господь, помилуй, близкая земля! А стелет, стелет все равно!» Рисунка вспомнил потускневший завиток ковра над папой маминой постелью. Как в Буратино был ковер, Большой, индийский, разноцветный, под ним скрывалась маленькая дверь в волшебную страну, и ключик золотой торчал в шкафной двери. Она сняла, чтоб не дышал покойник пылью, нарезала под слежь, по дому раскидала, сзади двери впереди, и за ковром двери в волшебную страну не оказалось, обои только были ярче остальных». А под обоями, где дед царапал, Правда, под правдой серая стена. И он подвинулся чуть-чуть, Загнул под ножкой уголок слежи, Расправил и загнул. Так завернешь — споткнется, шею сломит, Поправишь — нет, загнешь. Вот тут лежал убитый папой жук когда-то, И муравьи обедали большой компанией жуком, Потом мели метлой, Жука смахнули в грядку, теперь ни пятнышка на камушке с него, а помнишь все равно, пока ты есть. А нет тебя, никто и не узнает, и не вспомнит, как хлопнул этот жук от козырька крыльца на маму. Мама завизжала, а папа сбил его с нее и раздавил. И те, кто умерли давно, за ними умерли их все — и мертвецы лежат в своих гробах так глубоко и долго. Сначала им темно и грустно, страшно, потом привыкнут. Дедушка привык. И даже гробовину отогнешь ему на сад смотреть, то закричит бьять баба, то заплачет. «Да что ж ты делаешь, а? Ты что? Чего, Данилу, занавись, что ли, открывал? Ну ты ж, смотри, чего пытаешь, что я во!» Отца зарезал, мать зарезал. Мало? Ну, мало? Мало, да? Скажи тебе. И молотком вобьет в доску от гробовины уголок. И мертвецы лежат в земле в гробах своих слепые. Все дальше, дольше, крепче засыпают, забывают свет и устают скрести, стучать и звать. Поправил коврик и загнул, как маятник. В какую сторону качнешь, в такую выиграл. Прислушался. Чего она? Идет? Подальше отодвинул дверь, чтоб не схватилась за косяк, как падать будет. Вернул назад, расправил коврик, встал, вбивая пыль, запрыгал и затопал. Ступенькой вверх, с ступеньки вниз. Играется. А баба-то зовет, зовет, а он прыг-скоп. Засрань такой, прыг-скок. Ну, поиграйся, деду, порязвись, чего ж. На то оно и есть, господне лету.